Глава 38 На пятый день я забрал догуляя домой. Процедура передачи бездомного немого произошла без эксцессов. Врач спросил, хочешь пойти в слуги к господину графу? Мужчина, не отрывая глаз от моего лица, кивнул. Медперсонал оформил документы, куда вписал Ивана Непомнящего, и отдал их мне. Все? Я, честно говоря, ждал каких-то проверок, запросов в полицию или еще куда. Но главврач, через которого все это и проходило, с усмешкой покачал головой. «Мы все это сделали уже давно, Роман Александрович», сказал он, «еще когда несчастный поступил к нам. В полицейских базах этот человек не значится, а значит, проблем с законом не имел. В противном случае мы бы попросту передали его властям по выздоровлению». Скорее всего, он простолюдин, оказавшийся не в том месте, не в то время, не имеющий близких родственников. Даст спаситель, с вашей помощью удастся выяснить его настоящее имя, либо он сам что-то сможет вспомнить со временем. Тогда уж и будете принимать решение, что с ним дальше делать. Особенности сословного общества, как они есть. Простой человек никому особое не нужен. Может, он сюда на заработки приехал, снимал угол в каких-нибудь трущобах, трудился за копейки, рассчитывая подняться и зажить как человек. Но попал в чужие разборки, которые, возможно, в полицейских сводках не фигурировали. «Тогда я его завтра после школы заберу, хорошо?» – попросил я врача и, заручившись его согласием, отправился домой. Да, с Кинсли там все произошло легко, но это не значит, что так будет и дальше. Уже второго из той же больницы так забрать не получится. Слишком много у этой системы работы слабых мест. Первое. Так или иначе, в больницах я все равно буду постоянно находиться под наблюдением персонала, даже таким небрежным, как здесь. Рано или поздно кто-то сможет связать мой интерес к безнадежным больным, с их последующим исцелением. Второе же вытекало из первого. Такой подход невозможно масштабировать. А последнее мне было очень нужно. После того, как координаторы поставили в очередь главу профсоюза сборщиков, стало кристально ясно, что такое повторится еще не один раз. Всегда будут те, кто для сложившейся в Ленове системе важнее других. Плевать по каким причинам. Их будут продвигать вперед, а значит, будут страдать обычные, ожидающие своего спасения люди. Я могу по этому поводу ворчать, даже вставать в позу, мне, может, это не нравится, но изменить этого я не могу. А вот обеспечить объем переходов, в котором хватит места и для важных, и для простых людей, вполне способен, но не через больницы. «Действовать нужно с большим размахом». Как, я уже знал, по крайней мере, идея имелась. Та самая, что зародилась в голове, по пути к мусорным бакам за несколько минут до встречи с тремя любителями лапты. Мне она казалась вполне рабочей. Осталось только убедить моего инвестора на выделение денег. «Лечебница?» Настя Строева, с которой мы уже успели подписать вассальный договор и зарегистрировать его в соответствующих органах, посмотрела на меня как на блаженного. «Ты собрался лечить людей?» «Типа, где ты, обычный русский школьник, пусть бы и благородного происхождения, и где лечение людей?» «Даже немного обидно было от ее неверия». А ведь юность – самое время для дерзких стартапов. Потом уже жизнь встанет в колею, и начинать всякие сумасбродные проекты будет банально страшно. Я попросил одноклассницу о встрече после уроков и повел ее в то самое кафе возле школы, куда так полюбила ходить Ринко с бандой Зинбулатовой. За свой счет, чтобы не выглядеть полным нищебродом. Сказал, что есть важный разговор, по результатам которого она может не просто потратить свои деньги на сеньора, но и приумножить их. Скорее спасать! Скромно улыбнулся я, отвечая на ее вопрос. Вот даже как. Скептически ухмыльнулась девушка. Именно. Слушай, то, что я сейчас расскажу, ты должна сохранить в тайне, вне зависимости от того, как закончится наш разговор. Дай слово. «Рома, ты договор перед подписанием внимательно прочитал?» «Более чем», — заверил Настасью. «Тогда ты должен был заметить один пункт, согласно которому я, как твой личный вассал, не могу свидетельствовать против тебя ни в суде, ни в каких прочих учреждениях. Также без твоего позволения я не могу давать показания сотрудникам правоохранительных органов». «Речь не об этом» взмахом руки попросил девушку остановиться. Шпарить на юридическом языке она могла долго. «Нужно, чтобы ты даже в разговорах с подругами, сказанное мной, никогда не упоминала». «Если речь пойдет о каком-то криминале, то, пожалуй, воздержусь», — Строево нахмурилась. «Храните свои дворянские тайны сами, господин граф». «Да нет никакого криминала». «Мой семейный секрет напрямую связан с предметом нашего разговора, о моем исцелении, короче». А вот тут она выразила заинтересованность. Как и все остальные мои одноклассники, она знала, что за болезнь у меня была. И тот факт, что современной медициной она не лечилась. «Говори», — решила девушка. «Мой дед много лет провел в Поднебесной, по службе», — начал я не совсем правда он лишь пару раз по молодости туда ездил да и то полагаю, не вполне легально но кто проверит сама настя вряд ли об этом с дедом разговор заведет даже когда он домой вернется он привез оттуда массу интересных вещей как ты знаешь у ханьцев свой подход в медицине всякие там меридианы жизненной силы течение ци и прочее среди прочих артефактов Был также какой-то древний трактат по традиционной в Поднебесной акупунктуре. Это когда в человека втыкают тонкие иглы. Я в курсе, что это. Ну да. Короче говоря, когда наша медицина расписалась в собственном бессилии, дед решил взяться за мое лечение альтернативными методами. Что тоже было правдой, это я из памяти реципиента знал. «Иглоукалывания в списке не было, но опять-таки, кто проверит?» «По этому трактату?» — догадалась Настя. «Ага. Понятное дело, что техники эти были непроверены, но нам было уже нечего терять. Поэтому мы решили попробовать. И это помогло, как видишь». «То есть никакого чуда не было?» А то, что я остался живым после болезни, которая в империи считается смертельной, тебе не чудо?» — хмыкнул я. Собеседница торопливо кивнула. «И ты хочешь эту непроверенную технику?» — последние слова она выделила интонацией. «Использовать на других людях?» Тон, которым девушка произнесла этот вопрос, намекал, что от идеи она уже не в восторге. «Да». «А как же волонтерство?» Запомнила то, что я ей когда-то сказал. «Я сейчас это делаю, но моя помощь людям в качестве поломоя не слишком высока. Мне хочется большего». Настя кивнула, мол, понимаю, но продолжила гнуть свою линию про непроверенность методики. Тогда я перешел ко второй части. «Вот, гляди», — сказал, навалившись на стол. Если мы с тобой организуем больницу для бедных и отчаявшихся людей, то они вопросов задавать не будут. Отработаем методику, и тогда можно будет переходить и к пациентам с деньгами. В любом случае, на старте, работать лечебница будет только с безнадежными случаями. И стопроцентной гарантии она давать не будет. Но даже если нам удастся спасти половину из тех, кто обратился, да даже 10% из них, «Это что, плохо?» «Нет», — не отводя взгляда, ответила девушка. «Это очень хорошая и достойная цель, Рома. Не очень обычная для отпрыска дворянского рода, но достойная. Вот только я в этой схеме ничего не вижу про деньги. Где здесь обещанное тобой приумножить вложение? «Надо же, всего 16 лет, пигалицы, а уже такая цинична!» Вот что значит купеческое воспитание. На следующем этапе, когда мы сможем исцелить хотя бы несколько человек из низов общества, о лечебнице заговорят, и появятся клиенты уже с деньгами. Причем, Настя, это без шуток сейчас говорю, даже из среды аристократов. Говорили мы на эту тему еще довольно долго. Я приводил аргументы, Девушка пыталась их разрушить, но, в конце концов, к соглашению мы пришли. Решили, что одноклассница выделит на проект 100 тысяч рублей. Пока. А дальше уж как пойдет. Эту сумму, как девушка сама сказала, она была морально готова потерять. Точнее, заплатить за мою защиту от нежелательного замужества, конечно же. «Но как только я сниму эту сумму со счета фонда, об этом узнает мой отец», — предупредила она. «И мне придется рассказать ему о нашем договоре». «А ты этого еще не сделала?» — удивился я. «Мне почему-то казалось, что она должна была это сделать сразу же». «Зачем?» — Настя дернула плечиком. «Даже до планирования свадьбы еще далеко. После Нового года собиралась сказать». «Ясно. Значит, как только мы начнем работать по клинике, мне ждать вестей от твоего отца». «Ага». Строева довольно улыбнулась, как женщина, которая сообщает своему мужчине, что теперь это его проблемы. «Ну, понял. Буду готов. В конце концов, это была моя часть сделки. Так что все справедливо». Перед тем, как разойтись, мы с ней разделили обязанности. Девушка должна была заняться поиском помещения под аренду лечебницы, пока небольшого, буквально на несколько комнат палат, и сделать регистрацию коммерческого лечебного учреждения в соответствующих органах. Я же, со своей стороны, должен был взять на себя поиск персонала. Нужны были не столько врачи, сколько рядовые санитары и медсестры. За больными же нужен уход, да и иголки кто-то втыкать должен. На начальном этапе с этим я сам буду справляться, а там уже я обучу пару человек. Что касается самого секретного ханьского манускрипта, я его планировал написать сам. Акупунктура была известна и в моем родном мире, причем находилась на куда более высоком уровне развития, чем здесь, раз уж мы считали себя биокинетиками. И не считалось шарлатанством. Базовые знания по ней у меня были, а недостающие я рассчитывал получить через Эрику. Что-то да должно было сохраниться в архивах. Контуры будущего начали проступать все более отчетливо. Ровно до звонка от господина Леви. да что ты такое удумал, отрок?» произнес Барух Моисеевич, когда я по его приглашению явился в сквер неподалеку от моего дома. К моему приходу контрразведчик уже сидел на лавке под деревом и кончиком трости гонял под ногами опавший лист, выглядя при этом как обычный пенсионер, решивший подышать свежим воздухом перед сном. «Вы о чем?» — уточнил я. «Сперва, конечно, поздоровался, я же воспитанный молодой человек. Это деда вдруг мог по возрасту такое себе позволить, но не я». «Про прожект твой! Лечебницу открыть кто задумал?» — хмыкнул тот, давая понять, что слежка за мной ведется очень плотная. Даже разговор с Настей, который состоялся всего несколько часов назад, был ему известен. Нет, так-то я без претензий, ведь его служба меня охраняет от всяких злодеев. Опустим тот факт, что последние, благодаря играм тайной канцелярии, и появились. В любом случае, обеспечить безопасность на одном только наружном наблюдении сложновато. Но осознавать это было малость неприятно. «А что такого? Права не имею». Конечно, имеешь. Выбор просто странный. Деньги нужны, пожал я плечами. Хочу создать и развить постоянный источник пассивного дохода. Семья у нас, как вы знаете, не небогатая. Другие бы на биржу подались. Производство, используя в качестве стартового капитала средства своего вассала. Не приминул сообщить о своей осведомленности этот престарелый особист. «И пользу людям принести», — закончил я. «С помощью секретной техники акупунктуры впервые слышу, чтобы твой дед подобные трактаты из Поднебесной привозил». «Ах, вот оно что!» «Ну, следовало ожидать. Все же они со старшим Брюсом давние друзья. Да, упустил я этот момент. Врать ему про трактат, конечно же, не стоит». Для господина Леви не составит труда связаться с дедом, пусть бы он и находился на попечении охранки, и задать пару вопросов. Но неправду же говорить. Однако, если смешать таковую с правдоподобным вымыслом, то может выйти совсем не дурно. «Барук Моисеевич, могу я рассчитывать, что сказанное мной сейчас навсегда останется между нами?» Пустил я пробный шар. Контрразведчик сразу же насторожился, как охотничий пёс стойку сделал. Ну, еще бы. Секреты его работа. Отвечать меж тем не спешил, просто сверлил взглядом и ждал продолжения. «Это моя личная тайна, не имеющая отношения к государственной безопасности», — пояснил я. «И вообще не способна никому, кроме меня, принести вреда». «Хорошо. Лишь тогда получил ответ от пенсионера. Я сохраню ее. Рассказывай». Конечно, никакой секретной ханьской техники акупунктуры нет. И ничем подобным дед меня не лечил. Исцеление мое ничем, кроме чуда, назвать нельзя, которое, однако, еще и последствия имеет. В общем, у меня есть уверенность, что я научился исцелять наложением рук. Дар спасителя, Барух Моисеевич, не иначе. Дальше я уже врал так вдохновенно, что сам на себя со стороны глядячий завидовал. Как по шпарил. Мол, после исцеления совсем недавно ощутил в себе силы людей лечить, но не всяких, как позже выяснилось, поскольку дар сам по себе работает, а меня лишь проводником использует. Это я проверил на нескольких неизлечимых больных, Волонтеря в доме презрения. На троих испытал, и лишь один полностью от недуга оправился. «Это его ты в дом слугой забрать решила. И здесь проявила осведомленность господин Леви. «Его! Дома у него нет, память потерял. Что же мне его теперь, после спасения, обратно в омут кидать? Не по-людски это как-то». Хотел сказать не по-христиански, но вовремя вспомнил, что мой собеседник относится к иудейскому племени. И не факт, что почитает Спасителя, как большая часть подданных Российской империи. А про трактат зачем придумал? Для прикрытия, повинился я. И вот тут меня на лжи поймать было нереально, поскольку это была чистая правда». Не хочется получить прозвище «святого», которым народ меня обязательно наградит, если я в открытую буду дар использовать. Слишком много обязательств налагает. Зачем мне пристальное внимание церкви и других сил? Говоря про последних, я намекал, что государственные структуры, не такие, как тайная канцелярия с охранкой, а более специфические, Парня с даром исцеления обязательно под себя подгребут. И не факт, что на добровольных началах. Ну да, согласно склонил голову контрразведчик. А ведь еще он и работает не по заказу, дар этот, вот в чем штука. Как я буду одним говорить, что смогу помочь, а другим отказывать? За ханьской техникой иглоукалывания хотя бы спрятаться можно. Неплохо придумано. С явным одобрением пробурчал мой собеседник. Сознанием дела. Профессиональная деформация. Сам придумал или надоумел кто? Сам. Много было времени на подумать. И решил, значит, дар этот монетизировать? Вы не подумайте дурного. С тех, у кого денег нет, я их брать не стану. Замахал я руками. «А с тех, у кого они есть, сам Бог велел!» Неожиданно подмигнул мне господин Леви. «Ну, в общем, да. Ту же лечебницу на что-то содержать надо». По лицу этого старого еврея было непонятно, поверил он мне или нет. С одной стороны, подкопаться к моей истории сложно. И волонтерство в наличии, и чудесно исцеленный пацан, который уже успел мужика с отеком мозга на ноги поднять. С другой же, в службе вроде тайной канцелярии работали отъявленные материалисты, которые предпочитали любые чудеса разбирать на набор фактов, улик и доказательств. Поэтому, закончив, я молча ждал вердикта и получил его. «Видал я чудеса и по чудесате!» Наконец нарушил тишину вечернего сквера Барух Моисеевич. «Слово свое подтверждаю. Никто от меня о твоем даре не узнает. Более того, если встанет надобность, лично подтвержу, что трактат твой ханский действительно существует. А с дедом твоим мы это потом обкашляем по-стариковски. Лечебницей можешь заниматься. Если помощь понадобится, обращайся без стеснения. Однако будет у меня к тебе условие». Ну, конечно. Чтобы контрразведчик, получив компромат, да не оставил за собой последнего слова, не бывает такого. Слушаю. Если понадобится, даром твоим человека посмотреть. Без гарантии, я все понимаю. Не откажи, хорошо? Ну, что вы такое говорите, Барух Моисеевич? Конечно. А кого? Это на будущее, Роман. «Кто его знает, как оно все повернется?»